Голова тринадцатая «Жива? Нет, не жива. Да, жива, тёплая!» «Тёплая она, может быть, из-за того, что остыть не успела. А может, и мёртвая уже. Да, жива, дышит!» Эти слова Маруся слышала, словно сквозь пелену, и далеко не сразу поняла, что речь идёт о ней. Словно кто-то гадал на ромашке «любит, не любит, только живая, не живая». «Я живая!» — ответила Маруся. То есть, подумала, что ответила. Вместо этого из её горла вырвался какой-то хрип. Вот, говорю же, живая, подаёт признаки жизни. Она открыла глаза и увидела очень расстроенное лицо Лили и сурово озабоченное лицо Юрия Васильевича. Лиля, я пришла в себя. Прекрасно. Помнишь что-нибудь или нет? Помню. Всё помню. Ой, не могу. Голова болит, сморщилась Маруся. А сейчас мы где? Мы в каком-то заброшенном свинарнике, ответила Лиля и вздохнула. Где? Наша познавательная экскурсия продолжается? Маруся говорила с трудом, не в силах побороть слабость. Нет, скорее всего, она уже закончилась, хмуро ответил Юрий Васильевич. Марусе тяжело приподнялась и села, прислонившись к стене. А что вы так плохо выглядите? Кто? Мы? переспросила Лиля. Так почему же мы должны хорошо выглядеть? Нас чем-то поили в кафе, по всей видимости, отравили. Мы потеряли сознание. Ты, похоже, что ещё и головой приложилась где-то при падении, сотрясение получила. Нам с Юрием Васильевичем больше повезло. Мы тоже потеряли сознание, но не падали и увечья не получили». «Это тебе повезло. А меня, похоже, все-таки избили, раз почки так болят», — пожаловался мужчина. Маруся осторожно повернула голову и поморщилась. Вокруг горы мусора пахло нечистотами. «Нас что, отравили?» Она вздрогнула. «А как ты можешь еще объяснить, что нас вырубили? Очнулись уже здесь». Это виола леса. Под силу именно к нам с бутылочкой вина вроде как посочувствовать и поговорить, а сама сделала своё чёрное дело. Когда мы отключились, нас сюда привезли. Где мы? Да кто ж знает. Мы тоже только что в себя пришли. Вот в основном тобой занимались. Ты такая бледная и неподвижная была, что мы решили, что ты, ну, что не выдержал твой организм яда. Решили, что я умерла. Да врубайся же быстрее. Ага. Что ты ты совсем того испугались даже. А тут ты же велицы начала мычать и потом уже разговаривать, пояснила Лиля. Мы даже обрадовались. Всё так и было. Ты достаточно быстро в себя пришла, подтвердил Юрий Васильевич, почёсывая затылок. Да у тебя ещё и голова в крови, ответила Лиля. Садин не вижу, но, кажется, кровь уже подсохла. Как нас вывезли? спросила Маруся. Точно в себя ещё не пришла. Говорю же, не знаю. Мы уже здесь очнулись, терпеливо объясняла Лиля. Даже не знаем, где находимся. Похоже на сарай какой-то. Встать можешь? Лиля суетилась и держалась очень напряжённо. Маруся послушалась и с помощью Юрия Васильевича встала. Они действительно находились в каком-то грязном сарае. Ох, зря мы пошли на это кладбище. Ох, зря. Сетовал Юрий Васильевич. И ещё скажу, напрасно вы этой виоли не дали исполнить ритуал и трепались о пропавшем человеке. Что значит зря? возмутилась Лиля. Наоборот, это доказывает, что они испугались и на самом деле знают Олега. Вот нас и обезвредили. Ой, осторожно, здесь засохший навоз. И правда просяд держали, что ли? Запах просто убийственный. Почему они тогда нас не убили? Не прикончили почему? Так же ведь проще было бы, поинтересовалась Маруся и посмотрела на Лилю. У Маруси была слабость в коленях, кружилась голова, поэтому Лилю она воспринимала как самую главную здесь, самую толковую и хотела ей полностью довериться. Вот не знаю, развела руками Лиля. Я бы на их месте нас добила. Типун вам на язык, честное слово, сплюнул Юрий Васильевич. Попали хрен знает куда. Может ещё успеют нас укокошить. У нас ни телефонов, ни воды, ни еды. Да и закрылся рыжик-то, похоже. Он несколько раз ударил плечом в дверь, так что сволочи знали, что делают. Не выйти нам отсюда, как пить дать не выйти. Сдохнем тут, никто и не узнает. Кто-то ещё меня паникёрши называл. Удивлённо посмотрела на него Лиля. Как это не выйдем? Главное, что не убили. А ну-ка выши нос, не унывать. Надо осмотреть этот поганый сарай. Нельзя сдаваться. И они принялись искать выход из ловушки. Маруся двинулась вдоль стены, держась за неё рукой, чтобы не упасть, и заодно ощупывая брёвна. Сарай был крепкий, основательной постройки. Дверь была капитальная. Маруся принялась ощупывать каждую доску, получая бесчисленные занозы и царапины от гвоздей. Доски были влажные, холодные и очень крепкие, они не поддавались. Чёрт, ничего, раздался голос Лили. Она выпрямилась и вытирала о себя грязные руки. Главное не падать духом, подбодрила её Маруся. А я вот уверен, что нам кирдык, радостно заявил Юрий Васильевич. Вы же мужчина, сильный пол, защитник и опора. Как вам не стыдно? пристыдила его Лиля. Действительно, Поддержала её Маруся. Лучше бы занялись делом. Каким? Нужен подкоп. Это единственный выход из такого дурацкого положения, скомандовала Лиля. Куда рыть-то? Юрий Васильевич не понимал, что от него хотят. Куда, куда? Наружу. Начинаем. И Лиля встала на колени и принялась руками рыть землю. Маруся нашла какую-то дощечку, опустились рядом с ней, потому что ноги её не держали, и тоже включилась в работу. Земля оказалась твёрдой, слежавшейся как камень и не поддавалась. Зато стало ясно, что под ногами у них много гравия и битых стёкол. Нет, ногти переломаем и пальцы в кровь сотрём, а толку не будет, первый опомнилась Маруся. Надо какую-нибудь железяку поискать, лопату. Да кроме мусора здесь нет ничего, ответил Юрий Васильевич. На него было страшно смотреть. От страха он в лице изменился. Не хотите помогать? Не надо. Но и нам мешать не надо. Сядьте вон в сторонке и возьмите себя в руки, повысила голос Лиля. Она с Марусей с тем же усердием стала рыться в кучах мусора, чтобы найти какой-нибудь инструмент, но кроме грязи здесь ничего не было. Фу. Какая-то скользкая гадость. Я туда вляпалась, ойкнула Лиля. Тише, вдруг произнёс Юрий Васильевич, прижавшись ухом к стене. Чего? Плохо вам? подошла к нему Маргуся. Шум слышу. Тише. Точно едут. Кто-то едет. Люди, помогите! Мы здесь, сюда! Помогите! загласил он. Чего орёте? А вдруг это бандиты наши вернулись? Здраво предположила Лиля. Юрий Васильевич сразу же присмотрел. Маруся с Лилей попытались разглядеть что-нибудь через щели в стенах. Ты видишь что-нибудь? спросила Лиля, пытаясь раскрывать пальцем зазор между брёвнами. Нет, только слышу звук машины. Остановились и голоса. Ты слышишь голоса? спросила Маруся и вдруг вздрогнула. Маруся, вы здесь? Откликнись. «Это я, Руслан! Маруся!» Услышала она знакомый голос своего фиктивного, но сейчас так вовремя появившегося мужа. «Да, мы здесь! Я здесь! Руслан, ты слышишь? Я здесь!» «Господи, как я рада! Вытащи нас отсюда! Спаси нас!» Маруся бросилась к двери и принялась барабанить сжатыми кулаками, не чувствуя боли. «Руслан, кто это? Это твой знакомый?» Заволновалась Лиля и... Нервно приглаживая растрёпанные волосы. Это наше спасение, ответила Маруся. Наша подмога это мой муж. Слава богу, мы здесь! завопил Юрий Васильевич вне себя от волнения. Маруся, отойди на безопасное расстояние. Услышали пленники. Сейчас я буду стрелять по замку. Они отошли в безопасный угол и притихли. Раздались выстрелы, и дверь распахнулась. В тёмный вонючий сарай ворвался солнечный свет, и Маруся кинулась на шею Руслану. "Ты мой спаситель", прошептала она и прижалась к нему. Руслан улыбнулся и обнял Марусю. Через несколько минут пострадавшие сидели в салоне скорой помощи и согревались чаем из термоса. Медики укрыли их какими-то пыльными пледами, решив, что пленники здорово переохладились, только ещё сами этого не поняли, так как находится в состоянии афекта. Их осмотрели и даже успели взять кровь на анализ, поставив предварительный диагноз: отравление транквилизаторами и переохлаждение, были у всех, а гематома, то есть шишка на голове, была обнаружена только у Маруси. Руслан явился на место происшествия вместе с полицией и медиками. Разумеется, сопровождал его и надёжный друг-полковник Пётр Петров. Но на него-то Маруся старалась не смотреть, потому что он как раз пристально сверлил её недобрым взглядом. Прямо скажем, с большим неодобрением смотрел на неё настоящий полковник. И тому была причина. В который раз за такой короткий промежуток времени Он вытаскивал её из очередной передряги. Руслан рассказал Марусе, что когда они подъехали к кладбищу, там уже бушевал пожар. Кладбищенские служители успели сбежать, на прощание устроев поджог. Задержали их уже в аэропорту, вещей у них практически не было, но скорее всего деньги они заранее перевели в банк той страны, куда собирались улететь. Видимо, у преступников была разработана схема на случай срочного бегства и если бы полиция замешкалась совсем немного. Конечно, в аэропорту задержали только начальство, Виолу, старшего бухгалтера, директора и его заместителя. Остальные работники, мелкие сошки, были просто отправлены по домам без выходного пособия. Предполагалось, что они должны были ждать своей участи и молиться, убавая на то, что поверят в их неосведомленность. Но следователь уже пообещал выяснить самые мелкие подробности, а разговор с преступниками должен был оказаться очень жёстким и принципиальным. Пожар тушили сразу два пожарных расчёта, и многое сгорело, но не всё. В подвале, залитом пожарной пеной, было обнаружено тело Олега Наумовича Терехова с признаками насильственной смерти, а значит, Маруся и Лиля были правы. Когда выдвигали самые страшные предположения, начался допрос задержанных. Заместитель директора кладбища, стараясь облегчить участь, признался, что в сарае заперто три человека. Маруся слушала Руслана и не верила, что снова с ней произошло невероятное. Она радовалась, что успела позвонить Руслану, и тот их нашёл. Но несмотря на счастливое освобождение, её терзала грусть ведь Олега нашли мёртвым. «Его убили. Боже, какой кошмар!» «Но именно это вы и предполагали, когда пошли на кладбище ночью?» спросил полковник. «Мы не знали точно. Олег внезапно исчез. Я гнала из головы плохие мысли, но не могла не думать, что произошло что-то ужасное», ответила заплаканная Лиля. «Так и оказалось. Я любила этого человека. Вам этого не понять». Где уж нам, сказала Маруся и повернулась к полковнику. Зачем его убили? Неизвестно. Директор кладбища объяснил, что это произошло случайно. Терехову в Украине не понравилось затея с весёлыми похоронами. Он пригрозил, что пропесочит организаторов в прессе, привлечёт внимание общественности и доведёт ситуацию до единственно правильного решения закрытия позорного бизнеса. Естественно, директору это не понравилось. Он утверждает, что Терехов стал требовать с него крупную сумму за молчание. Он шантажировал директора? Удивилась Лиля. Вы правы, это именно так называется. Слово за слово завязалась драка, и Олег неудачно упал, ударился затылком. Директор безумно испугался, когда обнаружил, что журналист мёртв. Он оттащил тело в подвал и стал думать, как замести следы преступления. Виола знала Поинтересовалась Маруся. Да, конечно, она сестра директора, просто семейный подряд. Я так и думал, я её подозревал, радостно воскликнул Юрий Васильевич, который быстро пришёл в себя после того, как их вызволили из сарая. Маруся посмотрела на шофёра. Слабаком оказался Юрий Васильевич, но упрекать его она не посмела, ведь он ночью не отпустил её на кладбище одну, а это дорогого стоит. Странно, что вас всех не убили сказал Пётр Петров. Да, по всей видимости, должны были, подтвердила Маруся. Может, у них просто времени не хватило. Мне кажется, что убийство Терехова было умышленным. Я не верю ни одному слову директора. Он всё врёт, и мне это очень хорошо видно даже без детектора лжи. Он убил человека, и сразу же приходите вы с расспросами. Тут уж надо или совсем вас не трогать, или если они пошли ещё на одно преступление, А они ведь усыпили вас, тогда уж добить. Страшно даже думать, что могло произойти. Почесал затылок Петров. Просто мы их опередили. Нам повезло, что убийцы оказались такими нерасторопными. Перекрестилась Лилия. Убийство — это уж слишком, знаете ли. Очень удобно для родственников умереть на кладбище. Схохмил Руслан, но Маруся строго взглянула на него, и он принял серьезный вид, но продолжил. Хотя это было бы логично. Рождаются люди в роддоме, женятся в ЗАГСе, а умирали бы сразу на кладбище. Большая экономия. Ещё бы и выбирали, каким способом. Сервис? Да шучу я. Вся эта кладбищенская шатия братья всё-таки непрофессиональные убийцы. Не думаю, что, убив одного человека, они так же легко укокушали бы ещё троих. Конечно, нет. Они же понимали, что уж нас-то точно будут искать. Насвидела вся экскурсионная группа любителей пошла с цы ночью по кладбищу. Бандиты просто решили выиграть время, чтобы скрыться. Они же не знали, что нам заранее удалось вызвать помощь. Всё равно мы бы не выбрались из сарая. За это надо негодяям срок добавить. "Возьми, Юрий Васильевич. Разберёмся. Теперь они от нас никуда не денутся", кивнул Пётр Петров. "А меня другой вопрос волнует", робко начала Маруся. И все присутствующие с интересом посмотрели на неё. Я хорошо знаю, знала Олега. Ну и что? поднял брови следователь. Что он забыл на кладбище? Сам он давно репортажами не занимается. У него штат сотрудников, и даже самое важное дело он поручил бы кому-нибудь. Непонятно. Маруся задумалась. То есть, ради денег он поехать в такое место не мог. Внимательно посмотрел на неё полковник. "Нет, это-то и удивительно, что он сам отправился на кладбище и якобы стал директора шантажировать. Следственные органы для того и существуют, чтобы помочь всем во всём разобраться", туманно высказался Пётр. Моросе терзали противоречивые чувства. Она с ужасом понимала, что ей не особенно жалок Олег. Разумеется, её потрясла его гибель, всё-таки погиб человек. Но ей не хотелось оплакивать бывшего мужа. Олег давно не был для неё близким человеком, о чего греха таить. Они никогда и не были душевно близки, даже когда были женаты. Но смерти ни один нормальный человек другому не пожелает, это точно. Было неудобно перед окружающими, что она не так уж сильно переживает из-за его кончины. Вроде муж, друг, но глядя на Лилию, было видно, что девушка искренне переживает и страдает. На ней просто лица не было. «Не убивайся ты так. Что теперь поделать? Тебе о ребенке думать надо», — сказала Маруся. Лиля шмыгнула носом. «Да, конечно. Я возьму себя в руки. Просто рана свежа. Я же говорю, что влюбилась в него, хотя все предупреждали, что он неравнодушен к женщинам. Меня это не волновало. Я видела в Олеге человека ранимого и... любящего. Не побоюсь этого слова», — сказала Лиля. Мне, правда, очень тяжело». Маруся видела терзание Лили, и ей даже стало приятно, что об Олеге кто-то так сильно убивается. Чистая душа эта Лиля, честное слово. Не стоил, Олег, ее слез. «Нет, не стоил». Руслан подсел к Маруси и шепнул ей на ухо. «Может, хватит дурить?» «В смысле?» «Поехали уже домой. Я боюсь тебя отпускать даже на шаг». «Куда это домой?» "Да говори, но не заговаривайся. Мы с тобой муж и жена", прервал её Руслан. "Я же слышал, как ты кричала: "Это мой муж", и мне это было приятно, чёрт побери. Так-то оно так, но не забывай, что у нас просто пока не было времени дойти до ЗАГСа, чтобы развестись. Да уж, с таким талантом влипать в различные истории, как у тебя, ни на что времени не хватит", согласился Руслан. "Только и успеваем твою жизнь спасать. С кладбища на кладбище" ты бы сбавила обороты». «Слушай, Руслан». Она взяла его под руку. «Да?» «А ты поезжай в ЗАГС-1, подай заявление на развод. Скажи, что не знаешь, где я. Ну, затянется процесс на несколько недель. Но потом-то всё равно разведут, если я не появлюсь. Ведь так?» «Я не знаю. Наверное, пожал плечами Руслан. Но, если честно, я не хочу разводиться. С тобой прикольно. Привык я уже к тебе. Может, так и останемся мужем и женой». Чего уж там? Да и выручать тебя кто будет, когда в следующий раз поедешь на кладбище? А так? Муж. Я бы хотела остановиться уже, если честно. Я ведь не экстремалка, вздохнула Маруся. Но я уже тоже привыкла. Если разоведёмся, не меняй телефон. Я, если что, позвоню из крематория. Шутка. Давай вместе держаться. Ладно. Я впервые в такой ситуации, засмеялся Руслан. Что? В какой ситуации? Я не успеваю за тобой даже поухаживать. То ты куда-то пропадаешь, то меня по голове шарахнули, память отбили. Бедненький. Кстати, а памяти вдруг вспомнил Руслан. Что? Ну приглась Маруся. Может, тебе надо к врачу? Может. Он грустно покачал головой. Я забыл всех женщин, что были до тебя, думаю только о тебе. Это опасно? Да ну тебя. Я думала, что ты серьёзная. улыбнулась она. Я с завтрашнего дня начну за тобой ухаживать. Ты не против? Нет. Попробуем. Это всегда приятно и ни к чему не обязывает. А сейчас, Руслан обнял её за талию. А сейчас ты отвезёшь меня домой и пожелаешь спокойной ночи, подсказала ему Маруся. Ну ты и командирша, вздохнул Руслан, убирая руку с её талии. Да и строго к тому же,